Глава двенадцатая. Николь. Проснулась с непонятным щекочущим ощущением в груди. То ли беспокойство, то ли какое-то ожидание. Конечно, природа его мне примерно понятна, но оно сильнее, чем я могла бы ожидать. А причина? Артур. Странно, да. И еще более странно, что определить самой мне сложно, злость ли это на него, возмущение, обида, нечто непонятное, непреодолимое, ни одно и ни другое толком. Набросив халат, я поплелась в душ. Раньше ходила туда просто в пижаме, но теперь это было бы опрометчиво. У родителей в спальне была своя ванная, а мне теперь приходилось делиться Артуром. А шастать в неглиже по дому теперь было нельзя. Вообще-то, за эти дни, что он жил у нас, мы в ванной ни разу не пресеклись. Обычно у него тренировка в 5 утра, и душ он успевал принять до того, как я вообще просыпаюсь. Но осторожность в этом деле, тем не менее, лишней не была. Я зашла в ванну и разделась. Бросила взгляд в зеркало и вдруг на мгновение представила, что могла забыть запереть дверь, и он бы вошел. При этой глупой непрошенной мысли тело вдруг словно током ударило. Окунула сначала в холод, а потом бросила в жар, а в зеркале я увидела... Некоторые изменения. Тут же мотнула головой, обхватила себя руками, чтобы не видеть глупой реакции тела. Бросилась к двери, еще раз проверила, заперла ли ее на ключ. И хотя дверь действительно была закрыта, в душевую кабину я встала с каким-то странным чувством, будто все же была не уверена, что он сюда точно не войдет. Непроизвольно прислушивалась сквозь шум воды, так же тихо в ванной или слышны посторонние звуки. Едва не подпрыгнула, на месте, когда с умывальника со стуком свалилась на пол расческа, которую я, видимо, положила слишком близко к краю. Все же прохладный душ так или иначе он остудил и притупил мои И даже смыл непонятное впечатление от вчерашнего разговора с Артуром, которое даже сон не смог особо притупить. Я вернулась к себе в комнату, причесала волосы, переоделась. До завтрака еще оставалось прилично времени, но я решила спуститься. Сегодня у нас состоится большое важное для папы мероприятие, так что, возможно, нужна моя помощь в подготовке. Доброе утро, дорогая! Мама уже была вся в заботах. Привет, мам. Нужна помощь? Она чмокнула меня в щеку и вручила горячую чашку с ароматным напитком. Я как раз собиралась за тобой. Давай быстренько пей кофе и присоединяйся. Там во дворе стоят коробки с украшениями для штор. Принеси их, пожалуйста. Хорошо. Я сделала несколько обжигающих глотков и отставила кружку. Признаться, кофе я любила не особо, да и вообще горячие напитки меня не особо вдохновляли. Куда больше я предпочитала стакан сока с утра. Я вышла на крыльцо и осмотрелась в поисках коробки. Стояла она чуть дальше возле широкой качели под самыми кустами вегелы. Я протопала коробки и только наклонила, чтобы поднять ее, как услышала разговор чуть дальше. Папа и Артур стояли возле турников на небольшой площадке, как раз за Вегелевой изгородью, отделяющей зону отдыха во дворе от спортивной площадки. Папа выглядел обеспокоенным, а Артур явно только закончил тренировку или его прервали в процессе, потому что он тяжело дышал, а футболка на груди была влажной. На лице тоже блестели капли пота, которые он как раз смахнул запястьем. «Как раз заканчивал», — ответил он отцу на вопрос, который я не расслышала. «Чуть позже обычного, но больше буду стараться без Так вышла, тренер. Да не вопрос, тут я уверен, что ты не сочкуешь. Иногда плюс-минус час-два не критично. Просто я хотела тебя попросить, что если не ночуешь дома, то предупреждай, пожалуйста. Сама не знаю, почему, но я вдруг почувствовала укол где-то слева под ребрами. Неприятный и болезненный. Я ничего против не имею, конечно же, добавил папа. Ты взрослый самостоятельный человек. Просто кинь смс-ку, если не придешь на ночь, чтобы мы не волновались. Хорошо, Максим Романович, я понял. Все еще восстанавливая дыхание, ответила Артур, уперев руки в колени, чуть склонившись. Ну и сам знаю. Не в липни. Ни для здоровья, ни для репутации это хорошо не будет. Если пробьемся, как планирую, в биографии будут копаться и вытащат наружу всякое дерьмо. Так что постарайся, чтобы его поменьше было, аккуратнее со связями. Друзья там, девки. Ну ты понял меня. Понял, да? снова кивнул парень. Папа хлопнул его по плечу, а сам ушел в сторону гаража. Артур подпрыгнул, ухватился за турник и повес. Матнул головой, будто тренировка давалась ему сложной. Приходила себя уговаривать или заставлять. Я вдруг осознала, что стою слишком близко. И когда он потянется, то может заметить, что я стою и подслушиваю. Стыдно же. Подхватив коробку, быстрым шагом, не оборачиваясь, пошла к дому. Внутри пекло и царапалось неприятное чувство. Даже живот от него подводило. Где он был? Почему не ночевал дома? И самый главный вопрос: почему мне не все равно? Куда это? Я вошла в дом, и обратилась к маме с вопросом, шлепнув коробку на пол. Мама удивленно посмотрела на меня, но была слишком занята, чтобы выяснять сейчас причины моей прорвавшейся эмоциональности. Нужно украсить шторы в гостиной, Николь, сделаешь? Конечно. Я снова подняла коробку и направилась к большим окнам. Достала капроновые украшения, повертела их, подумала, как лучше будет посадить их на шторы. Подвинула высокий барный стул и влезла на него. Ноги ощущались невероятно слабыми, а сердце в груди стучало быстрая игулка. Глупая реакция глупого тела. Просто. Мне все равно, где он там ночевал и с кем. Вот вообще не интересно. Просто вдруг бы что-то случилось и опоздал бы на вечеринку, подвел бы папу. Жуткая безответственность. Артур вошел в дом как раз, когда я заканчивала цеплять последнюю бабочку. То ли булавка кривая попалась, то ли ткань у шторы в шве оказалась слишком плотной, но пристегнуть украшение все никак не удавалось. Артур поздоровался с мамой, которая, ответив, выскользнула на кухню, кажется, даже пробурчал. приветствие мне, но я была слишком занята, чтобы ответить». «Дурацкая штуковина!» Пробормотала я себе под нос, когда капроновая бабочка и вовсе выскользнула из рук и упала на пол. «Теряешь!» Он, как зло проходил рядом, наклонился и подал мне булавку. «Без тебя разберусь!» Я выдернула украшение за его пальца. После вчерашней грубости вежливо общаться совсем не хотелось. Я была обижена и зла. А когда человек испытывает подобные эмоции, он не всегда может быть сконцентрирован. Вот и я поплатилась за эмоциональность. Вздрогнула при случайном соприкосновении с горячей кожей ладони парня, когда он подавал мне злосчастную бабочку, от чего вшатнулась Я и так всегда чувствовала себя на высоте неуверенно. Даже на такой небольшой, как стул. того ноги одеревенели еще сильнее. Сильнее, равновесие нарушилось, стул подо мной покачнулся. Я даже ойкнуть не успела, как ощутила совсем короткое, но такое тошнотворное страшное мгновение падения. В голове со скоростью света пронеслись картины переломных рук и ног, больничные стены, вместо вечеринки гипс хромота. Но кошмарные картины оборвались, когда вместо твердого пола я почувствовал Натальи жесткое кольцо мужских рук. С перепугу вцепилась ногтями во влажную от пота после тренировки футболку Артура. Убьешься! Раздался над духом немного хриплый голос. Я действительно. Испугалась. Дыхание рвало от быстрого пульса, виски сдавило. Голова кружилась то ли от произошедшего, то ли от резкого мужского запаха, что меня окутал. Приятного и странного, будоражущего, будто даже усиливающего мое без того ненормальное в данный момент сердцебиение. «Уже можешь меня отпустить, если что». Тихий голос насмешливым тоном полоснул по самолюбию. Я резко дернула ладони, чудом снова не покачнувшись. Ну или потому, что Артур все еще немного придерживал за талию, но тут же отпустил и сделал шаг назад. Наверное, нужно было его поблагодарить за то, что не дал мне убиться с высоты барного стула. Но на это меня не хватило уже бурлящим эмоциям добавился еще и стыд, а он, как известно, с вежливостью не дружит, поэтому я просто сбежала, подхватила с пола злосчастную бабочку и молча ритировалась к лестнице на второй этаж. Хорошо, что помощь в доме маме больше не понадобилась, точнее съездить за свежей выпечкой оказалось более важным, и я очень обрадовалась этой возможности улизнуть из дома, хоть голову проветрить и эмоции в порядок привести, избавиться от ощущения жжения на талии, где касались руки Артура. Почему вообще мое тело так реагирует на него? Оставалось для меня загадкой. Казалось, даже сам воздух накалялся, становился горячим и тягучим, когда Артур оказывался рядом. Запускались незнакомые и пугающие реакции, вводя меня в странное уязвимое состояние. «Да он тебе нравится», оживилась Ритка рядом на сиденье такси, когда я поделилась с ней своими ощущениями. «Кто Артур?» — вспыхнула я в возмущении. «Рита, это глупость. Ты сама говоришь, он мне что-то вроде сводного брата. Какое уж тут нравится. Что-то вроде угу, сводного». «Рита!» «Да что, Рита!» — сплеснула руками подруга. «Ты же с первого дня на него так реагируешь, я же видела! И на Танюху готова была всех собак спустить за то, что мурлыкала стояла на кухне тогда с твоим братишкой!» Последнее слово она отметила пальцами, будто в кавычки его поставила. «Хочешь сказать, я виновата в том, что Таня теперь с нами не общается?» «Дело не в том, кто из вас с ней прав, а кто виноват. Дело в твоей реакции на этого дедомовского парня. И в его реакции на тебя!» А с его реакцией хоть что не так? Я уставилась на подругу. Ник, ты слепая, что ли? Рита посмотрела на меня, как на отсталую. Да у Эдика вчера готов был на ленте распустить, когда тот присосался к твоей щеке. Думаешь, братская забота так резко за неделю к новой сестрице распылала? Я задумалась. Рита все не так поняла. Просто Артур наглый и заносчивый, считает, что все будет так, как захочется ему. Характер такой не более. «Выдумывай, что все, Рита!» — насупилась я. «Это тебе не турецкий сериал. А насчет того, что он мне нравится, бред, это злость. Он меня жутко бесит и раздражает. Слишком уж самоуверенный». «Ладно», — сдалась Рита, примирительно подняв ладони. «Я молчу. Все скоро и так станет понятно». Вот же ж какая! Я рассердилась на подругу, но высказывать ничего не захотела. Сама поймет, что выводы она сделала бредовые, а я переубеждать никого и не обязана. У моего дома мы прохладно попрощались, и я, выгрузив коробки с выпечкой, позвонила маме. Через пару минут ко мне вышел папа, и мы вместе внесли все в дом. Собственно, на сегодня до вечера я была свободна. Поднялась к себе, заперлась и последующие два часа решила позаниматься. Через два месяца начнется учеба в университете. Не хотелось бы опозориться. Лучше бы заранее хоть немного пробежаться по некоторым непрофильным дисциплинам. Философия там культура. Социология. Я полистала методички, выложенные на сайте Академии, сохранила себе несколько тематических видеороликов, разложила по папкам на компьютере материалы, чтобы потом не запутаться. Из хосписа мне перезвонила знакомая медсестра. Лида и хороших новостей не сообщила, к сожалению. Дело в том, что у них содержался пациент, молодой мужчина по имени Павел. Он пострадал в уличной драке и остался инвалидом. Я часто общалась с ним в рамках волонтерской помощи. Он умный и добрый. Мне нравилось, что он умеет слушать, а иногда и совет дельный мог дать. Мне было очень жалко его. Врачи говорили его со состояние безнадежное даже ухудшается. На лечение нужны были большие деньги, и сколько бы наша волонтерская организация не подавала заявки в благотворительные фонды, каждый раз получала отказ. Так вот, на днях я поехала к своим подопечным с визитом, а Павла в хосписе не оказалось. Добиться внятного ответа, где он и что с ним, я не смогла. «Перевели», ответил врач кратко и без подробностей. Я просила Лиду выяснить хоть что-то, но она ничего узнать так и не смогла. Время было начало пятого, и пора было собираться. Было ощущение, словно я оттягивал этот момент, хотя обычно подобные мероприятия Люблю. Но сегодня было слишком эмоциональное утро, а потом еще и Рита со своими дурацкими предложениями. Но хочешь не хочешь, а надо было собираться. Я приняла душ, вымыла волосы, потом высушила их и выпрямила утюжком. Достала подготовленное заранее платье и туфли бледно-розовое с белым тонким поясом и легкой фатиновой юбкой поверх атласной. Это платье мы с мамой хотели купить мне на выпускной, но потом совет школы решил, что все девушки должны быть в платьях в пол. Мы купили атласное, бледно-голубое. Оно мне тоже нравилось. Но и от этого розового отказаться не смогли. Я сделала легкий макияж и оделась, покружилась у зеркала, наблюдая, как красиво ложится подол на пару сантиметров ниже колен, подчеркивая лодыжки. Брызнула каплю духов на декольте которые родители купили мне в Мадриде, куда летали отдыхать весной, пока я упорно готовилась к выпускным экзаменам. Пора было спускаться, скоро должны начать приходить гости, а у нас принято встречать их всей семьей. Уже взявшись за ручку двери, я замерла. Странное, нехарактерное для меня в подобных ситуациях волнение, жало желудок, а пальцы стали влажными. Пришлось сделать несколько глубоких вдохов и долгих выдохов, чтобы унять снова заторопившееся сердце, прежде чем твердым шагом выйти в коридор. Внизу в гостиной свет уже был приглушен и включена потолочная подсветка. Столы с закусками стояли частью стены, часть на улице по периметру двора. У входа свет горел ярко, там стояли родители: папа в костюме и мама в длинном коктейльном платье цвета шампанского. Они уже встречали первых гостей. А вот и Николь. Улыбнулась мама, когда я К ним. Дорогая, ты же помнишь Светлану Викторовну и Петра Андреевича? Конечно, я их помнила. Бывший папин партнер по бизнесу, решивший купить долю в одном из известных футбольных клубов страны. Вредный мужик, бросавший мысленные взгляды на маму и даже на меня. Фу, и жена у него неприятная особа, худая, бледная женщина с отталкивающим прищуром. И дети у них такие же, сын жуткий тип, противный до зубовного скрежета. Перетаптывается сзади родителей, а взглядом уже ощупывает всех, кто в гостиной. Даже элементарной вежливости поздороваться прилично не хватает «Фу, и дочь года на два меня старше, стерва, как их поискать!» «Здравствуй, Никуша!» — улыбнулась Светлана Викторовна, а я едва удержалась, чтобы не помошиться от этого Никуша. «Терпеть не могу, когда так оверкуют мое имя!» «Какая то уже взрослая, прямо невеста!» «Да, Славка?» Она кивнула своему сыну, будто я лошадь на колхозном рынке, которая так вроде бы ничего. Тот сосредоточил взгляд на мне и мерзко лизнул им сверху донизу, что аж помыться захотелось. «А вот и виновник торжества!» Клинился папа, которому тоже с не повкусать отвратные смотрины. Познакомьтесь, Артур Якушев, будущая звезда футбола и новый член нашей семьи. Я обернулась вместе с гостями и на секунду замерла. Артур подошел к нам спокойно и уверенно, казался абсолютно расслабленным. На нем был классический костюм, белая рубашка, которые ему невероятно шли. «Добрый вечер». Он улыбнулся, кивнул Светлане Викторовне и Лизе, а потом по очереди протянул руку для приветствия мужчинам. Сначала отцу, потом сыну. «Очень рад знакомству, Максим Романович рассказывал о вас. Кедр. Отличный выбор перспективный. Кедр — выдуманная футбольная команда. Он выглядел и держался так, будто подобное мероприятие для него обычное дело. Петр Андреевич просиял и с интересом посмотрел на Артура. И не только он. У его дочери глаза аж сверкнули. Кажется, сегодняшняя вечеринка обещала быть интересной.